Глава 30. Кодекс предсмертия. Все повторялось. Айра закрыла глаза и вспомнила давнюю ночь. Она снова оказалась в том же самом месте. Она чувствовала, что день начинает клониться к вечеру. Она не видела неба, но ей казалось, что над Скиром вгустились тучи, и Аили не может пробить их своими лучами. Ворота храма пока держали, но гулкие удары в них сотрясали все здание. сходство с ночью усилилась от того, что забранные тяжелыми железными ставнями и закрытые войлоком окна большого зала не пропускали ни лучика света. Это конец. Омертвевшими губами пролепетал хорм Рейден, который привел храм третью сотню воинов и старика Адампа с перевязанной рукой. Четверо самых рослых стражников в глухих шлемах следовали за ними неотступно. Какой же это конец? Не согласился Орли. Ворота крепкие, стены у храма толстые и окна узкие. Даже если и разобьешь штаны, только копье бросишь или стрелу выпустишь. А в этом коридоре и вовсе оконный до главного зала. Сколько с той стороны? Около тысячи войн Ляснул зубами форму. И гармат ойду с ним Разум покинул этого тана. А где я Леприиде? Спросил Марик. На стенах скира Со стоном отозвался дам. Отбивает атаки хен Леп послал меня справиться. Что случилось на площади? Но по всему городу мечутся дозоры ойды. Пришлось помахать мечами. Если вы не мои молодцы, дам кивнул на четверку. Не выбрался ли. А словно сошли с ума. Забрасывают городской рот собственными телами. Значит, нечего беспокоиться. Прогудел Орн. Кончатся у в тела, или я освободиться и разберется со зверевшим таном ойды. Он же всех своих стражников привел к храму. Да если даже и не разберется с ним кон коридор узкий, 10 локтей но длинный сходу его взять не удаст мы набросали на пол скамей и столов. тех кто держал лук в руках у тебя там из трех сотни полсотни человек луки и стрелы в храме нашли убираяясь тысячи ойду сотни две или три остальных можно будет взять на фиферы. К тому же с нами колдуны не просто будет колдовать в этом здании проворчала аэра рассматривая сундук и рунга. Вертус из стены и пол расчертил своими знаками. Тут колдовать все равно, что стрелы выпускать из обычного лука. Но стрелы весом с тебя ведь Не, протянул Орлик, не выйдет ничего. Из обычного лука не выйдет. Точно не выйдет, согласился Настя. Да ты не волнуйся, приятель. И пробовать не будем. А ну как получится. Точно ворота упадут. Пошли. Бросила Айра, окинув взглядом стражника. Приготовившись к схватке. Пошли, нам следует поторопиться. Орлик, бери сундук. Эх, поморший Сахорм, не лучшее время ты выбрала для своей охоты, колдуньей. Время вовсе истекает, ответила ему Айра. Или ты хочешь, чтобы мы и тут бросились друг на друга с обнаженными крымками, как это сделали стражники Скира на рыночной площади? Ставьте своих воинов в строй и приходите в зал. Надо заканчивать сумасшествие. Забавы можно прекратить только тогда, когда будет остановлен забавник Как? Как ты его остановишь? — заорал Хормрейду. Но Айра его уже не слушала. Она вошла в главный зал храма с дрожью. Горели все лампы и факелы. Пахло пылью и смолой. На расстеленных вдоль стен циновках сидели пятнадцать перепуганных соучеников речи, которые казались в огромном помещении маленькими и жалкими Вертва? который с трудом добрел до зала, сидел на бывшем пенестале садить и сжимал в костлявых руках посадь. Правее замерли фигуры перепуганных в и лайресе. У дальней стены, положив ладони на рукоять древнего меча, стояла напряженная речь. В углу, рядом, скашивая взгляд на девчонку, замер с раздвинутым ртом жорт Оли. За ним, подобрав под себя ночь, сидела Иль. Она была одета чистая, лицо ее покрывали целебные мази. Волосы были вымыты и приглажены, но все еще заплывшие глаза не на мгновение не отрывались от тира. Он стоял рядом и держал ее за руку. Айра оглянулась на Марика. Тот смотрел на дочь с болью. Вот, громыхнул на пол сундук Ирунга Орлик. Что дальше? Ворота, конечно, крепкие, но они долго не продержатся, заявил, остановившись в дверях, Хорм Рейду. «Пустите-ка старика!» пробурчал дам и подмигнул стражникам. А ну, ребят, не все вам, младшего Тана Аригу, пасти. Принесите-ка мне скамеечку, а то колени мои рассыпаются, как гнилые и уключенные. Скамейка появилась тут же, да не одна. Звякнул ножнами об пол хорм, садясь в правом углу. Пробрался поближе к Вертусу и дам. Стражники встали у воевода и Тана за спину Марик подошел к ним. И наступила тишина. Притихли, что ли? Проворчал дам, но удары в ворота тут же возобновились. Чего собрались -то? Подал голос Хорм. Один из нас? Аэра потерла виски, оглянулась. Орлик, рано ты поставил сундук. Ну-ка, возьми его, да обойди всех. Шкалеры и воины, маги и мои друзья, мне нужно к вам приглядеться. Здесь вам не угрожает магия, которая сегодня вселила ужас во многих. Кто оказался на рыночной площади? и которая лишила разума Тана дома Ойду и его стражников. Почтенный Веркан нанес столько знаков на пол и стены, что всякая ворожба рассеется. Никакая магия не могла лишить моего отца разума, вскочил с мест Рейл Ойду. Возможно, что магия тут ни при чем, позволила себе усмехнуться Айра. Тогда ворота храма ломаются для того, чтобы семья Ойду воссоединила. Пусть так. но пока самый Здравомыслящий из Танов эти ворота не сломал и не порубил воинов Конга? Давайте поговорим и посмотрим друг на друга. Мне нужны ваши амулеты. Потом, когда все закончится, вы их сможете забрать. Орлик! Великан подхватил сундук и подошел к Жорту. Давай, малыш! Олик захлопал глазами и сбросил с каждой руки по десятку браслетов. Среди молчаливых шкалеров побежали с мешки Орлик стяхнул сундук и укоризненно покачал головой. Жорг распустил вон и снял с шеи связку ожерелья. Орлик не уходил. В сундук отправили три плетеных пояс Орлик стоял на месте и двинулся дальше только тогда, когда жор сбросил сапоги и стяхнул с лодыжи еще пару десятков браслетов. Огромный зал огласился сдержанным хохотом. Илька только помотала головой. Тир опустил в сундук в браслет. Верт отложил ову и вытянул тонкие руки. Амулеты сами сползли с них. Качес и Лайри добавили к содержимому сундука еще по десятку браслетов, заставив Орлика обернуться к Айре. Сдается мне, что уважаемых наставников раздевать надо, и балахоны сами по себе как амулеты. Качес гневно сдвинул брови, а Лайри начал распускать ворот рубаши. Но Айра тут же подняла руки. Раздеваться не будем. Избавьте нас от этого удовольствия. Хорм рейду, Орлик поднес сундук в скамье. Вот, Тан стряхнул запястья, закопченные браслеты. Обгорели, правда, немного, зато не перепутываясь чужими. Стражники Тана остались недвижими. Дам опустил на браслеты шнуровку с желтыми камнями. Каменная смола, объяснил он Орлику. Да-да, прогудел великан, плавали. Загремели браслеты шкаляру. Бросил связку серебряных запястных колец Рейл-Ойбуль. Снял с пальца золотое кольцо и перевязал его шнуром, выдернутым из воротника рубахи, сайс стейча. Вытащила из подкопной рыжей полу деревянный кулон на каменной цепочке фариси. Извлекла из-под манжета в грубого платья полоски пергамента маленькая черноволосая майка. Стянул с шеи толстый разноцветный шнур, белоголовый лобастый хер. Помотал головой Марик. Пожал плечами и положил в сундук дудку Настя. Закрой сказала Рич, когда Орлик остановился напротив книги. Великан поставил сундук, выудил из-за пазухи желтый камень на разоцветном шнуре, подмегнул ремень, добавил свою дудку и захлопнул сундук. Рич сняла с шеи ожерелье и зеленоватых камней и повесила его на рукоять меча. У меня ничего нет, подела руки Айра. Что ж, вижу всех, кроме Марика, Катчиса и Лайриса. Нет-нет, раздеваться не будем. А уж с Марика, чтобы его раздеть, Так и вовсе пришлось снять кожу. Замерзну, усмехнулся Баль. Что дальше? Подал голос Хорм. Начнем охоту? Или лучше еще посмеемся? Может быть, бросим жребий? Вертус повернулась к старому магу Айра. Может быть, ты заберешь свою тень? Старик мотнул головой. Хочу посмотреть. прохрипел он. Я привык смотреть. Отсюда Тут и остану скорее всего. Потом тень сдержит его. Немного сдержит. Айра подала голос речь. Я, кажется, догадалась. Девчонка присела возле сундука, подняла и снова опустила крышку. Я догадалась. Повторила она громче. Что делать-то будем? Закашлялся дам. Ты бы поторопилась, девка. Ворота-то трещат уже. Средина демон сует. Размеренно проговорила Айра. Подняла руку. И выхватила из ножен один меч из пары. Изогнулась. Черное с пламенем молнии. Дрогнули лампы от общего выдоха. Колыхнулась тьма. Грохнулся в обморок Лайрис. «Половина тех, кто сейчас находится между нами, несут в себе его зерна», продолжила Айра. «Недавно они узнали об этом. Но один из вас несет в себе его сердце. Знает ли он об этом, мне неведомо. Если знает, может быть, мы доживаем последние мгновения. Если не знает, у нас есть возможность». Разрешить дело миром. С демоном суйки? Застучал зубами Хорм и закричал, срываясь на виск. Ты даже с гарматом Ойду не сможешь договориться. Как мы узнаем, кто он? Звонко спросила Фариса. Это кто-то из нас? Иначе зачем нас держат здесь, который день? Пробурчал Хер. Это он устроил все, что творится в городе, крикнула Майка. Если кто и Дима, так эта речь, снул девчонку пальцем, рейл Ойду. «Если речь и демон, то маленький», — пробурчал Орли. «Зато я большой». «Как мы узнаем?» — повторил вопрос Сайстейча. «Ты будешь колдовать?» «Верните нам амулеты». Этот демон резал на части в конга. Испуганно прошептал жорт Оли. «Девка!» — подал голос дам «Как ты точишь этот меч?» «Он словно кусок тьмы. Тыкаешь его в ночное небо?» «Тихо!» — покачала головой Айра и сняла с пояса жезл. Каждый из вас, из нас, скрывает что-то. Здесь и сейчас я потребую, чтобы каждый сказал сам то, что может нам помочь. Если мы не узнаем демона, тогда придется поступить иначе. Айра посмотрела на речь. Я догадалась, повторила девчонка Чуть позже вздохнула колдунья и выставила перед собой руку с жерлом. Побежали по камню капли льда, превращаясь в ледяной пусто. Зашипела под ногами колдунья, Пузырями вода покрылась льдом, и, взламывая люк, из-под него выползла ледяная змея. Двинулась к старику дам, заставив того испуганно поджать ноги. Поползла вдоль стены, поблескивая чешуйками. Остановилась у младшего ойду. «Ничего не знаю», — испуганно зашептал Риил. «Ну, пакостил иногда, но не больше других». Снова засверкали чешуйки по камню, искляясь отражениями светильника, дробя на осколки испуганные лица. Начал икать с айстейча. Закашлялся хер. Звизнула майка. Поселело лицо Фариса. Попятился к стене насти прилюбодействовал С виноватым видом кивнул Орлик. Брысь. С отвращением щелкнул пальцами вверх. Брысь. Магия Суры. Ничего не знаю. Писнул качество. Ой. Выдохнул Лайдис и снова уронил голову. Что? Почти по-змеинам прошепел хором. Завертел головой, пристал со скамьи, снова сел, огонулся на стражу, с ненавистью уставился на Айру. Змея приподнялась и зашипела, замерев на уровне лица Тана. — Говори, — сказала Айра. Гармат Уйду тоже его слушал, заорал Тан, раздирая ногтями горло. Словно невидимая рука душила его. — Я не сам. Меня заставили. И гармата заставили. И теперь он не долбится в двери храма. Он, этот забавный, Он страшный. Он способен заставить любого. Говори. Громче потребовала Айра. Пришел лет восемь назад. Прошептал, потирая шею, Хорн. Маленький, старый, с флягой и мечом лопатой. Попросился ко мне советником. Я не смог отказать. Он всегда так просит, что не можешь отказать. Камри. Скрипнула зубами Айра. Где он? Не знаю. Вытрачил глаза Хорн. Как-то искали его с гарматом. Перевернули? Чуть не весь дворец, но не нашли. Хотя вроде бы только что здесь был. Он страшен. Захочет, ты потеряешь дыхание. Захочет, у тебя отвалится голова. Захочет, ты выдернешь меч из ножен и пойдешь рубить собственного брата. Я видел страшное. Видел, как умирал Ирунк. Гармат жаловался мне, когда еще не потерял разум, что Карлик разводил огонь у него в голове. Говорил, что советник приставил к нему каких-то разбойников. Забрал у него старшего сына в обучение и заставляет его набирать войско. Да, то самое, что теперь штурмует храм. Он душил меня. Он заставил меня набрать мальчишек из Хена и учить их бою. Прислал какую-то бабу. Они жили в моем доме. Я ничего не мог сделать. А потом оказалось, что это воины Лека. Советник сказал, что они заберут Тира и уйдут. Но вот же Тир. У них ничего не вышло. Что вы хотите от меня? А твой брат прошипел разъяренный дам он устоял зачем советнику мой брат удивился хорм я был помощником конга а не мой брат гармат уоййду был старшим советом а не мой брат ле приду слишком гордый я не знаю приходил ли к нему советник гордость моего брата выше ростом чем он сам из него получился бы хороший конг если что нибудь останется от скира когда ты видел советника последний раз спросила Айра. Ночью. Снова затрясся хорм. Он приходил ночью, спрашивал, верно ли качество варит зелень, верно ли Ларис разжигает костры. Это советник нарисовал на пергаменте, как делать костры. Требовал, что нужно вымерять до локти. Наставник Ларис с ног сбился, чтобы все сделать как надо. Выходит, что забавник советник? Задумалась Айра. Змея зашипела, изогнулась плетью и исчезла в посохе колдунья. Хорн опустил голову. Ворота едва держат. Тан! Крикнул в дверях молодой воин. Это все ложь! Крикнул в тишине Рейл Ойду. Если все было так, медленно протянул сайз стейча. Тогда ты не мог этого не знать. Я знал, закричал рей Отец говорил, что у него раскалывается голова. Говорил, что набирает стражей, чтобы сберечь Скир, не дать его превратить в хенскую помойку. Хитро, проговорил Марик хитро задуманы. Убить всех глав скирских домов и оставить только двоих. Лебо Рейду и Гарматоойду. Да еще устроить так, чтобы они резали друг друга, пока не останется никого. Добавить сюда корчу, хена. И скира почти нет. Тан Рейду хрипло приказал дам. Как тысячник Конга говорю, отправляйся в коридор, встань в строй возле воинов скира и не пускай сюда врага. Все, что смоется кровью, уйдет в землю и забирай моих молодцов. Одного оставь, что-то ноги не слушаются. Медь еще удержу, а стоять сам не смогу. Иди, Хорм, кивнула Айра, не мне судить тебя. Ну? воевода медленно проводил взглядом ковыляющего к выходу Тана. Кого будем искать, демона или этого советника-забавника? Демона, твердо сказала Айра. Найдем демона, камрик тут же появится, из-под земли вылезет. Не все сходится, правда. Обычно он паутину свою распускает, а теперь я ее не чувствую. С другой стороны, может быть, мы теперь вместо его паутины? Рич, о чем ты там догадалась? Вот. Девчонка сорвала с пояса Жезе, опустилась на колени, вставила его в отверстие в крышке сундука. Вот. Он же подходит к отверстию, а отверстие пробито в резьбе, а на резьбе скир. И отверстие... Попадает прямо на храм Мелагина. ну мы в нем и находимся, нахмурилась Айра. Это наш сундук, проворчал Сайз Стейча. У моей матери два таких сундука в спальне. На внутренней стороне крышки вырезан план храма. Только эти сундуки не испорчены. А этот испорчен, сказала Рича. И вот что я вижу. Девчонка открыла сундук и показала наконец Жезл. Он выходит точно в центре зала. Взгляды всех устремились к черному пятну и разбитой кладки. «Единый благой прошептал дам. «Давай!» кивнула Айра. Рич вытащила жезл, смахнула с рукояти меча ожерельно, торопливо стунула в него голову и подошла к пятну. «А что будет -то? заинтересовалась Фариса. «Будет больно!» ответила Айра. «Демону будет больно! Вернется кроха той боли, что он причинил жертвам своим, но ее хватит!» В коридоре раздался грохот, критик, пыркнули луки. Закричали раненые и умирающие. Зазвенела сталь. «Закройте дверь!» выкрикнул дамп. «Шевелись, девка!» Загремел засов на тяжелой двери. Орлик и Настя встали возле Айры. Тир шагнул вперед, загораживая Ильку. Дамп поднялся на дрожащих ногах, шагнул вперед стражно, подхватив старика под локоть. Речь опустилась на колени у отверстия, и Айра невольно зажмурилась. На мгновение ей показал что годы и самом деле повернули вспять. И в центре зала присела неугомонная девчонка Рич, а танцовщица – кисаа. И через какой-то миг она обратится в пепель, а сама Айра полетит в непроглядную пропасть. Рич вставила жезл в отверстие, покрутила его, пока он не вошел на место. Пошевелила серый стержень, подумала, прислушалась к чему-то, вытянула на длину пальца из ножен серый меч и надрезала основание ладони. Замерла с вытянутой рукой, ожидая, когда ранка наполнится кровью. Окинула взглядом побледневшие лица и покрыла кровью металл. А может быть, ну его? Проскрепил с сомнением дамп и тут же замолчал. Серый жезл оплыл, словно растаял. Зашипела сверкнувшая серебром лужица и обратилась к черным зеркалам. Мелькнул в отрасли алый цвет и побежали в стороны трещины, словно морозный узор на стекле в танском доме. Языки пламени призраками замелькали то там, то тут. Ну? Шепотом засвистела аэра. Ну? Смотрите. Выдавил через силу Тир. Вертус умирал. Летели на пол клочья седых волос. Опускались плечи. Проваливались щеки и глаза. Точно так, как это было днем раньше с некогда всесильным Захом. Вертус умирал. Но его почти мертвые глаза смотрели мимо Тира и испуганной Ильки в угол зала где крупной дружью исходил маленький жорт Оли. И Айры все сразу стало ясно, и невосприимчивость младшего Тана Оли к магии, и странная невидимость закутанного в тень сади зерна, которое скорее было черным сполохом, и тяга паренька крич его постоянный необъяснимый, граничащий с отчаянием страх. И судьба Херга, отвлекшего Ирунга, отскрывшейся в животе младшей дочери касса Оли Метци. «Что с тобой, парень?» — вскрикнул Марик. «Терх плю!» — все еще своим голосом ответил Жор. И тут же сломался. Запрокинул голову, завыл, пошел пеной, вытаращил глаза, захрипел. И за ним захрипели пятнадцать шкалеров, отдавая зерна демену, вливая в него силы, открывая ему глаза. Ткань оветы затрещала, как ветхая тряпка. И где-то далеко, на голом холме Айси, которому уже никогда не было суждено стать городом, вспыхнули огнем линии, некогда вычерченные сито. И рухнул холм внутрь самого себя. И ударила волна, смыла последние преграды. И заревели на месте пади и всей суть водовороты и течения. «Все!» — устало сказал Канн. Он стянул через голову балахон Лайеса. Уменьшился ростом. Закинул на плечо флягу. Швейнул меч в ножнах. Звучно высморкался. Подошел к Кайре и погрозил ей пальцами. — амулет ты зря собрала. Только мне все дело облегчило. И Рунг тут такое намутил, что это боль любые амулеты пробила бы. И поспешила зря. — Ну что это? — поморшился коротышка, кивнул на взбугрившуюся в углу клубком конечностей и вывернутых жив урода. — Голодный он еще. — Голодный. Хотя подкормить я его успел. — Не веришь? — Посмотри. Коротышка шагнул к двери. — выхватил из лужи широкий медь, растек засох, толкнул створ, повернув застывшую колдунью. Видишь, что пришлось делать? Ну зачем же такая спешка? Коридор был заполнен кусками человеческого мяса. Да, сокрушенно вздохнул колдун. Почти полтысячи жизней. Только здесь полтысячи. И вас это не минует. Сузил он глаза. Только позже. Я уже как-то говорил. Люблю публику а я научился управляться с этим. Камрик тряхнул флягу. Да, она самая, крови демона. А ты думала, что горючка какая-нибудь? Что из ботвы и репы с медом настаивается, да выпаривается потом. Нет, девочка, нет, кровь. Мало уже осталось. Ну, теперь снова напомню. Это же просто. Потратил с кубок, влил десять. Правда, чуть позже. Показать как? Ну, девка, кого тебе не жалко? Только не ври. У меня змеи ледяной нет, мне нечем душить. А? Ну, ладно. Камрик обернулся, вытянул губы хоботком, дунул и окаменевший качек разделился на две части. Упал, рассеченный пополам. Подозревал, сплюнул Камрик, пнув сокшийся труп вертуса Но не сумел добраться до старика. Смотри, как сохся за семнадцать колен. Нет, людишки не всякую тяжесть могут тащить, не всякую. Но все равно забавно, все равно. Давно так не бывало, чтобы столько публики. камри побрел в угол, хмыкнул, проходя мимо Тира и Эльки, подмигнул окаменевшему Марику. Дочь твою не трогал. Этот безмозглый лек сам все придумал. Вот так вышло еще забавно. Ну и что? Остановился он напротив речи. В чем же твое предназначение? Я убил демона, а не ты. Я лучший охотник. Вот такое ремесло пробормотал колдун, остановившись у тела того, кто недавно был Жордом Оли. Откупорил флягу, облил ужасную плу темной жидкостью. Щелкнул кресалом. Отошел полюбоваться пламенем. Обернулся к Айри. Привычка. Я ведь и как ты могу. Камри шевельнул пальцами. Языки огня поползли по трупам Вертуса и Качеси. Но дело в привычке. Надо зажигать кресалом демона, значит, буду зажигать кресалом. Главное, Процедура. Вот что хочешь меняй, а процедуру не трогай. А вот подойти к процедуре с выдумкой милое дело. Вот ты, девка, Камрик, снова повернулся кайри Кайре. Все высмотрела, обо всем догадалась. Она вступила опять в ту же лужу. Знаешь почему? не скумекала что лужа может на потолке оказаться. Да, я ради такой охоты и на потолке готов паутинку расстелить. Растянуть от одной балки до другой. Эх, девка, чаще смотри в небо. Только я в этот раз не буду сетку свою сматывать. Так лучше. Постойте пока. Она скоро сама растает. А потом у вас отвалятся руки. Или ноги. У кого как. Забавно же. Эх, нет тут Рина. Жаль. Думаю, сбежал он. Значит, чутье у парня есть. Но мы с ним свидимся еще. Камрик остановился посреди зала. Поковырял носком сапога застывшее серое зеркало оглянулся. Все, кто был в зале, словно обратились к кукол, хотя искры, мелькающие в глазах, напоминали о еще не ушедшей из них жизни. Вот, потянул камень, вытащил из сумы мешок и закинул в него ком обожженной плоти, в который превратился жорт Оли. А ведь и вправду, что-то страшное могло приключиться. Не окажись я здесь. Вся овета обратилась бы в кладбище. Эти демоны, такие неуправляемые, просто звери. Он ведь тут же забыл бы, что такое быть Жордом он Точно говорил. А? Что глазами сверкаешь? О, Орлик, старый друг, ну говори. Камрик подошел к вельту, мазнул по его рту ладонью. Орлик с трудом разомкнул губы и просипел. Чтоб ты сдох, мусорная тварь. Это вряд ли, покачал головой Камрик. Но ты же еще что-то хотел спросить. Кодекс предсмертия, просипел Орлик. «А что там с кодексом?» — улыбнулся Камрик. «Да, ты не знаешь. Это же я ведь когда-то составлял его». «Какая статья главная?» — продолжал сипеть Орли. «Помни о смерти или смерть за смерть?» «Дурак!» — рассмеялся Камрик, забрасывая за спину флягу. «Делай, что хочешь, и будь, что будет». «Нет такой статьи!» — просипел Орли. «Я учил Вот мой кодекс!» — ударил себя кулаком по лбу Камрик. А вот твой болван треснул Орлика в грудь. И учить ничего не надо. Прислушался и у действий. Точно так. Услышал камни над духом знакомый голос. Коротышка мгновенно развернулся. Ударил стражника локтем. Тот полетел в угол зала. Но паутина, что свисала с потолка, уже была в руке рич, которая держала ее крепко и раскручивала, раскручивала только ей, видимый, вихрь. И задергались. Зашевелились обреченные к смерти. Орлик рубанул по руке, протянувшийся к мечу лопатии. Тир оттек вторую руку. Завизжал коротышка, забил ногами, вытаращил глаза, увидев скользнувшую к нему ледяную змею. Изогнулся и впился зубами в сморщенную плоть демона, пожирая ее и вздрагивая от вонзающихся в спину стрел насти. «Стойте!» зарычал в углу стражник, пытаясь освободиться от липкой паутины. «Стойте!» Пусть явится. Черным вихрем заполнился коридор. Пепельный туман заклубился у пола. Рассыпали сухим песком куски мяса за стенами зала Затрещала кровь, поднялась пыль. И звездное холодное небо вспыхнуло вверху. Потому как исчезла крыша храма, словно ее и не было. Снова навалилось что-то тягучее и непереносимое на каждого. Душное, как пепель, вонючее и сырое, как болото. И тут же начало расти набухать, увеличиваться отвратительное чудовище. Завизжала в ужасе Ильта, но еще громче закричал стражник со знакомым голосом. Фляга! Вспыхнул меч Сито и разрубил помятый сосуд, и Айра обошлась без кресала, подожгла, выплеснувшаяся из него. А когда огонь охватил чудище, когда языки пламени взметнулись в небо, когда поднялся над Скиром истошный вой, выбрался из угла зала Риналфин. Иванзи в ревущую, обезумевшую тушу, желтую, похожую на огромный ноготь, меч. И все закончилось. Как ты догадался, что Лайрис, Камрит, спросила Айра, когда друзья выбрались из разрушенного храма? Сначала нашел нитку. Пожал плечами Рин, обнимая прижавшуюся к нему речь. Яркую нитку. Только у Лайриса был такой балахон. Подумал. Поговорил с Камритом через дырку в тенице. Опять подумал. Каблуки разглядел, когда Ларри обморок изображал. Знакомые каблуки, зубчиками. Но решил не спешить. Сетку-то я давно припас. Помнишь, ходил Вайс? Не один ведь ходил. Со старичком смотрящим. Обнюхали мы то место у башни, где Камбр в прошлый раз охотился. Кое-что поняли. Старичок и сетку мне помог сплести. Я ей вместо пояса подпоясывался. Хотел сразу на колдуна накинь Но уж здесь в зале увидел что нет одного ногтя. Пришлось ждать, когда Камрит явится в полной силе. Это ведь его были тысячи исков. Все его, кроме пятнадцатого. Вот уж никогда бы не подумал, что сказки мне у Камина рассказывал голодный демон. А уж кем он мне приходился, и гадать не буду. Однако же я чуть не сплоховал. Сетка-то меня прикрыла от магии коротышек. Но как он меня ударил, она с его же сеткой и слипла. Еле выпутался. — Спасибо, Рик. Пальчиками такую магию распустила. — Спасибо, Кисаа, — прошептала девчонка. — Спасибо маме. — Спасибо ей за ее науку и ее ожерелье. Знали бы вы, каково было мне сдерживаться и не шелохнуться, когда он стоял напротив и хвастался. Какой он охотник! — Да, — заметил Марик, — расскажи мне, кто раньше, что ты способна сдерживаться, ни за что бы не поверил. Ну и как вам охота? «Не очень», – прогудел Орлик. «Кто ж так охотится?» «Разуплатили добычу без остатка. Нет бы дать проговеть. Да в сумму, да в хорошую лавку». «Небо чистое», – прошептала речь «Чистое?» – ежись от хлынувшего дождя пробормотал Орлик. «Тучи!» «Разве это тучи?» – засмеялась речь и задрала рука. «Метки больше нет». «Да», – проскрипел старик дам. «Метки и в самом деле нет» и половины скира нет. Половина скира еще есть, раздался голый. исьмы вышел, ведя под усы лошадь, хлеб рябил. Скользнул глазами по усталым лицам. Высмотрел профиль, речь, вздохнул. Посмотрел на развалины. Кто будет рассказывать? Я расскажу, закрехтел дам. Но сначала выпьем. Мне приятель Орлик такую флежечку подарил. Просто жидким пламенем. Эй, ученички-школеры. Ага, все пятнадцать. По трое в пять рядов за мной во дворец Конго. Есть, пить, спать, мыться и учиться держать язык за зубами». «Что дальше?» – спросил Марик, обнимая Ильку и Тира. «Я домой», – заявил Настя. «Не выйдет», – покачал головой Бан. «Сначала в репту. Надо Ору встречать. Или ты хочешь, чтобы я один за Ильку отдувался?» Отвечал, куда она делась. «Отец», – засмущалась девчонка. «Возвращаться иногда не забывай». Погрозил ей пальцем Марик. «Ты возьмешь меня с собой?» Повернулась Кайри и «А он?» Айра с грузкой посмотрела на улыбающегося Тира. «Я ему не возьму!» Погрозил кулачищем парню Орли. «И на тебя кулаков хватит!» Получил свое предупреждение Ринал Фейн. «Со своим ником я сама справлюсь!» Прошептала Ричи.